Маркиз де Мон Павон своими изнеженными, холеными руками спускал воду. Доктор передавал ему разорванные письма, пачки писем шелковистых, переливавшихся всеми цветами радуги, надушенных, украшенных вензелями, гербами, девизами, листки, списанные разными почертами, мелкими, торопливыми, цепкими, опутывающими, убеждающими. И все эти странички крутились одна над другой в водоворотах, которые мяли их, пачкали, которые растворяли слабые чернила перед тем, как дать им исчезнуть в сточной трубе, урчавшей в глубине зловонной клоаки. Это были любовные письма всех сортов, начиная с записки авантюристки «Я видела, как вы вчера проезжали в Булонском лесу, ваша светлость», и, кончая, аристократическими упреками предпоследней любовницы, жалобами покинутых и еще свежей страницей недавних признаний. Мон-Павон знал все эти тайны, ставил имя на каждый из них. Это госпожа Моор, Ба, госпожа Датис. Смесь короны и инициалов, прихоти из старых привычек, загрязненных в эту минуту фамильярной взаимной близостью. Все это тонуло, в отвратительном уединенном уголке, при свете лампы под прерывающийся шум ливня, уходя в забвение постыдным путем. Вдруг Дженкинс приостановил свою разрушительную работу. Два серых атласных конверта затрепетали в его пальцах. «Кто это?» — спросил Монповон, видя незнакомый почерк и заметив смятение ирландца. «Ах, доктор, если вы будете все читать, мы никогда не кончим». Лицо Джанкинса пылало. Он держал в руке оба письма, обуреваемые желанием унести их, чтобы упиться ими на свободе, доставить себе сладостные мучения, а, быть может, и заготовить себе оружие против неосторожной женщины, поставившей свое имя. Но строгость маркиза смущала его. Как отвлечь Монповона? Как его удалить? Случай представился сам собой. Затерянная в этих же листках, крошечная страничка, исписанная дрожащей старческой рукой, привлекла любопытство шарлатана. «О, вот это уже не похоже на любовную записку», сказал он с наивным видом. «Герцог на помощь! Я тону, высшая счетная палата снова сует нос в мои дела». «Что это вы читаете?» резко спросил Монталон, вырывая письмо у него из рук. И в ту же минуту Изумившись беспечности де Мора, столь небрежно хранившего интимные письма, он представил себе весь ужас положения, в которое поставит его смерть покровителя. Маркиз совсем забыл об этом, весь уйдя в свое горе. Подумав о том, что герцог, готовясь к смерти, может даже не вспомнить о нем, он оставил Дженкинса одного топить шкатулку дон Жуана и подпишил вернуться в спальню. Но, услыхав громкий разговор, он остановился за портьерой. До него донесся слезливый, как у нищего, на паперте голос Луи, пытавшегося разжалобить герцога своим отчаянием и просившего позволения взять несколько свертков золотых монет, валявшихся в каком-то ящике. «О, каким хриплым голосом!» — ответил ему герцог. Голосом слабым, едва слышным, в котором чувствовала Усилия больного, вынужденного повернуться, оторвать глаза, отдали уже раскрывавшийся перед ним. Да-да, возьми, но ради Бога дай мне уснуть, дай мне уснуть. Ящики отпирались, запирались, слышалось короткое прерывистое дыхание. мон -павон не зашел в комнату. Свирепая алчность слуги пробудила в нем гордость что угодно, лишь бы не унижаться. Сон, которого де так настойчиво требовал, вернее, литаргия длилась всю ночь и утро с неполными пробуждениями, с мучениями, которые каждый раз успокаивали снотворным. Его уже не лечили, ему пытались лишь облегчить последние минуты, чтобы он проскользнул по этой страшной последней ступени, которая преодолевается так болезненно. Он открывал глаза, уже помутневшие, уставившиеся на витающие тени, на туманные очертания, подобные тем, что встают, дрожа, в волнах перед ныряющим пловцом. В четверг днем, около трех часов, он проснулся окончательно и, узнав Мон Павона, Кардальяк и еще двух-трех близких людей, улыбнулся им, и выдал одной фразы единственное, что его беспокоило. «Что говорят об этом в Париже?» Об этом ходили слухи разные и противоречивые, но все говорили только о нем. Распространившаяся с утра по городу весть о том, что герцог Демора тяжело болен, волновала улицы, гостиные, кафе, мастерские художников, возбуждалась спора в редакциях газет, в клубах, в коморках консьержей, в омнибусах, всюду, где развернутые газетные листы, сопровождали комментариями эту ошеломляющую последнюю новость. демора был самым блестящим олицетворением империи. В здании мы видим издали не фундамент прочной лишатки, не общий его облик, а позолоченный тонкий шпиль, разукрашенный ажурный, Добавлено для полноты картины. Из всей империи Франции и Европе был виден только демора. Шпиль упал, и здание утратило всю красоту форм, дало глубокую, непоправимую трещину. А сколько жизни увлёк за собой этот внезапный обвал! Сколько огромных состояний поколебали отзвуки сотрясений, вызванных этим крушением! Но ни одно состояние не пострадало так сильно, как у дельца неподвижно сидевшего внизу на длинной скамейке возле обезьянника. Для Набоба эта смерть была его собственной смертью, его разорением, то был конец всему. Он так ясно сознавал это, что узнав при входе в особняк о безнадежном состоянии герцога, не выразил сожаления, ничего не изобразил на своем лице, а произнес лишь два яростных слова, выражавших всю глубину человеческого эгоизма. Я погиб! Эти слова все время вертелись у Набоба на языке, повторялись им машинально каждый раз, когда весь ужас его положения представлялся ему при внезапных вспышках сознания, как это случается во время опасных гроз в горах, когда неожиданно сверкнувшая молния, освещает пропасть до дна со всеми угрожающими зубцами скалистых стен и щетиной кустарника, который взорвет вас в клочья при падении. Эта кратковременная острота зрения, какая бывает в момент катастрофы, позволила ему увидеть все подробности. Он видел касацию своих выборов, почти несомненную теперь, когда нет демора, который выступил бы в его защиту, видел последствия этого провала, банкротства, нищету и нечто худшее, ибо когда рушатся неисчислимые богатства, они неизменно погребают под обломками частицу доброго имени человека. Но сколько терний, сколько шипов, царапин и жестоких ран, пока долетишь до дна. Через неделю срок векселям Швальбаха, то есть 800 тысяч франков, которые надо заплатить, возмещение убытков Моэ Сару, который требовал 100 тысяч франков, гродя в противном случае потребовать от палаты разрешения подать на Жансуле жалобу в суд. Еще более жуткий процесс, который семьи двух маленьких мучеников Вифлеемских Ясли намеревались затеять против основателей этого благотворительного учреждения и вдобавок осложнения земельным банком. Единственная надежда на хлопоты поля до жюри убея, но такая смутная, такая несбыточная, такая далекая. Я погиб, я погиб. Никто в огромном вестибюле не замечал его волнения. Толпа сенаторов, депутатов, государственных, советников, вся высшая администрация проходила мимо, не видя его. Иные стояли с обеспокоенным и важным видом, облокотившись на два белых мраморных камина, расположенных друг против друга, и проводили таинственные совещания. Столько разочарованных, обманутых, рухнувших, честолюбивых стремлений столкнулось в этом визите за минуту до смерти, что личные заботы преобладали над всеми другими тревогами. Лица, как ни странно, не выражали ни жалости, ни скорби, а скорее гнев. Все эти люди как будто злились на герцога за его смерть, словно он бросал их на произвол судьбы. Слышали замечания? Ничего удивительного при таком образе жизни. И тут эти господа показали друг другу на высокие окна, на толчью экипажей во дворе, а в этой толчье на только что подъехавшую маленькую карету, из которой высунулась рука, тесно облегающей перчатки и, задевая дверцу кружевом рукава, протянула загнутую визитную карточку ливрейному лакею, сообщавшему последнее известие. Время от времени один из завсегдатых дворца, из тех, кого умирающий призвал к себе, появлялся в этой сутолоке, отдавал приказания, затем уходил. Озабоченное выражение его лица тотчас же отражалось, на двадцати других лицах. Показался на минуту и Дженкинс с развязанным галстуком, расстегнутым жилетом, со смятыми манжетами во всем беспорядке сражения, которое он давал там наверху страшной воительнице. Его сразу же окружили, засыпали вопросами. Да, безусловно, макати, сплющивавшие свои короткие носы о решетку клетки, возбужденные Необыкновенной суматоха и очень внимательные к тому, что происходило вокруг, словно они сознательно изучали человеческое притворство имели превосходный образец его в лице ирландского врача. Скорбь Дженкинса была великолепна. Это была прекрасная, мужская, сильная скорбь, которая сжимала ему губы, вздымала грудь. Агония началась. Вопрос нескольких часов, — сказал он мрачно, и, обратившись к подошедшему женсуле, напыщенным тоном проговорил. «Ах, друг мой, какой человек, такое мужество! Он не забыл никого, только что он говорил мне о вас!» «В самом деле, бедный на бог, — сказал он, — как обстоит дело с его избранием!» И все, больше герцог ничего не добавил. Жансулья опустил голову. На что же он надеялся? Недостаточно ли и того, что в эту минуту такой человек, как Де Мора, вспомнил о нем. Он вернулся на свою скамейку. Безумная надежда подняла была в нем дух, но сейчас он снова впал в уныние. Он присутствовал, сам того не сознавая, при том, как почти совсем опустел обширный зал и заметил, что остался единственным и последним посетителем, лишь тогда, когда услышал в надвигающихся сумерках громкую болтовню слуг ⁇ С меня довольно, больше я тут не служу ⁇ а я остаюсь герцогиней. И эти планы, эти решения на несколько часов, опережавшие смерть, еще увереннее, чем медицина, выносили приговор, светлейшему герцогу. Набо понял, что надо уходить, но он все же решил расписаться у швейцара. Он подошел к столу и низко нагнулся, чтобы разглядеть список. Страница была заполнена, ему указали свободное место под чьей-то подписью, выведенной совсем крошечными, тонюсенькими буквами, какие иногда выводят толстые пальцы. Когда он расписался, оказалось, что имя Эмерлинга высится над его именем, подавляет, душит его, обвивая своим кровавым рощерком. Суеверно, как настоящий латиняним, Жанфре был поражен этим предзнаменованием и ушел охваченный страхом. Где он будет обедать? В клубе? На Вандомской площади?» ново слушать разговоры об этой смерти, мысли которая не оставляла его. Он предпочел пойти наугад, вперед, как все одержимые навязчивой идеей. Он надеялся рассеять ее ходьбой. Вечер был теплый, благоухающий. жан шел по набережной все время, по набережной, на минуту углубился в гущу деревьев. Курларен затем вернулся туда, где свежесть влаги смешивается с запахом тонкой пыли, характерным для ясных вечеров Парижа. В этот сумеречный час всюду было пусто. то тут, то там зажигались жирандоли для концертов, газовые рожки начинали просвечивать сквозь листву. Звон стаканов и тарелок, донесшийся из ресторана, вызвал у Набоба желание зайти туда». Здоровяк все же проголодался. Ему подали обед на застекленной веранде, увитой зеленью, с видом на огромный портал дворца промышленности, где герцог в присутствии тысяч людей приветствовал его как депутата. Тонкое аристократическое лицо всплыло перед ним во мраке таким, каким он видел его тогда, и в то же время воображение рисовало ему лицо герцога на погребальной белизне подушки. Вдруг, взглянув на карточку, поданную ему официантом, на бок с изумлением увидел на ней число 20 мая. Значит, не прошло даже месяца со дня открытия выставки. Ему казалось, что все это было 10 лет назад. Горячая пища подбодрила его. До него донеслись из коридора голоса официантов, что слышно омара, говорят, он совсем плох. Да брось-то таким везет. Надежда так прочно коренится в природе человека, что, несмотря на все виденное и слышанное, достаточно было этих нескольких слов, подкрепленных двумя бутылками бургундского и несколькими рюмками ликера, чтобы вернуть Жансуле мужество. В конце концов, ведь бывает, что люди в худшем состоянии то выздоравливают, Врачи часто преувеличивают серьезность болезни, чтобы потом, когда удастся ее победить, им было от этого больше чести. Пойти и посмотреть. Он вернулся к особняку, полной иллюзий, призывая счастье, которое столько раз служило ему в жизни, и в самом деле внешний вид дворца мог укрепить в нем надежду. Начиная с проезда, освещенного уходящими в вдаль огнями, Величественного и пустынного, и кончая входной дверью, у которой ожидала широкая старомодная карета, во всем было что-то успокаивающее, мирное, как будто это был обычный вечер. В столь же мирном вестибюле горели две огромные лампы. Ливрей на дремал в углу, швейцар читал у камина, Он поглядел на вошедшего поверх очков, не сказал ни слова, а Жансуле не решился спросить. Кипы газет, валявшиеся на столе в бандеролях на имя герцога, казалось, были брошены как ненужные. Набоб развернул одну из них и только начал читать, как вдруг чья-то быстрая скользящая походка и монотонный шепот заставили его поднять глаза. Он увидел сгорбленного седого старика, разукрашенного, как аналой, кружевами. Он молился, ударяясь большими шагами, и его длинная красная сутана тянулась по ковру, как шлейф. То был архиепископ Парижский в сопровождении двух священнослужителей. Это видение, как порыв ледяного ветра, пронеслось перед Жансуле, кануло в бездну огромной кареты, и исчезла, унося его последнюю надежду. «Этого требует приличия, дорогой мой», произнес Монтавон, внезапно появившийся подле него. Демора, эпикуреец, воспитан в духе, как биш, ну, как его, восемнадцатого века, но очень дурно для масс, если человек и в его положении, ах, всем нам следует учиться у него, он держал себя безукоризненно». «Значит, все кончено», — сказал Женсуле, — «совершенно убитый. Надежды больше нет». Мон сделал ему знак прислушаться. По проезду со стороны набережной с глухим стуком катился экипаж. Звонок у входных дверей прозвенел несколько раз подряд. Маркиз считал вслух «Раз, два, три, четыре». При пятом звонке он поднялся. «Теперь надежды больше нет». «Сам пожаловал», — сказал он, намекая на суеверие парижан, будто посещение монарха всегда бывает роковым для умирающего. Отовсюду спешили лакеи, распахивали на двери и выстраивались цепочкой. Швейцар плотно надвинутый на лоб треуголки, звонким ударом булавы, а каменные плиты — возвестил прибытие двух августейших теней. Жансуре мельком увидел их между ливреями, но хорошо разглядел в длинной перспективе открытых дверей, когда они поднимались по парадной лестнице, предшествуемой лакеем, несущим канделябр. Женщина шла прямая и гордая, закутанная в черную испанскую мантилью, мужчина держался за перила, поднимался медленно и устало. Воротник его светлого пальто был поднят над слегка сгорбленной спиной, содрогавшись от рыданий. «Идемте на боб, здесь нам больше нечего делать», сказал старый щеголь, беря суле под руку и увлекая его из дома. Он остановился на пороге и, подняв руку, махнул кончиками перчаток тому, кто умирал там наверху. «Привет, Доро!» Жесты от были светские, безупречные, но голос чуть заметно дрожал. Клуб на Королевской улице, славившийся бешеной игрой, никогда не видел еще такой игры, как в эту ночь. Начавшись в 11 часов, в 5 утра она еще продолжалась. Огромные суммы передвигались по зеленому сукну, меняя обладатели и направления, Сыграясь в кучу, рассыпаясь и вновь соединяясь. Целое состояние поглотила эта чудовищная партия, в конце которой на начавший ее, чтобы заглушить страх, азартом игры, после капризов переменчивого счастья, внезапных переходов от удачи к неудаче, от которых мог посидеть новичок, удалился, выиграв 500 тысяч франков. На другой день... На бульваре говорили 5 миллионов», и все кричали «какой скандал», особенно Мессаже, на три четверти заполненной статьей о некоторых авантюристах, которые терпят в клубах и которые становятся причиной разорения почтенных семейств. Увы, того, что выиграл Женсулей, два хватило на оплату первых векселей Швальбаха. Во время этой сумасшедшей игры имя демора не было произнесено ни разу, хотя он являлся невольным поводом к ней и как бы ее душою. Ни Кардальяк, ни Дженкинс не появлялись. Монповон Павон слег в постель. Он был потрясен гораздо сильнее, чем показывал это на людях. Никаких новостей не было. «Умер?» — спросил себя Жансуле, выходя из клуба, и ему захотелось наведаться туда до возвращения домой. Теперь его побуждала к этому уже не надежда, а какое-то болезненное и нервное любопытство, вроде того, которое после большого пожара привлекает разоренных, лишившихся погорельцев к развалинам их дома. Хотя было еще очень рано, и в воздухе реяла розовая дымка зари, весь особняк был раскрыт настиж, Как бы для торжественного отъезда, лампы все еще коптили на каминах, в облаках пыли. набок прошел по непонятно опустевшему жилищу на второй этаж, и тут он услыхал, наконец, знакомый голос Кардальяка, диктовавшего имена и скрип перьев по бумаге, ловкий постановщик, празднеств бея, с таким жервением организовывал теперь пышные похороны герцога де Мора. Какое разнообразие способностей. Его светлость скончался вечером, а утром уже печаталось 10 тысяч извещений, и все в доме, кто только умел держать в руке перо, надписывали адреса. Миновав эту импровизированную канцелярию, жан дошел до приемной, обычно многолюдной, а сегодня пустынной, Ни одно кресло не было занято. Посреди комнаты на столе лежали шляпа, трость и перчатки герцога. Их всегда держали здесь на готове для неожиданного выезда, чтобы не затруднять герцога необходимостью отдать распоряжение. Вещи, которые мы носим, хранят что-то от нас самих. Изгиб шляпы напоминал изгиб усов герцога. Светлые перчатки готовы были обхватить упругую и крепкую трость, из китайского камыша. Все было полно трепета жизни, словно герцог вот-вот появится, протянет беседы руку, возьмет все это и выйдет из дома. О нет, герцог не собирался выходить. жан приблизился к приоткрытой двери и увидел кровать на возвышении в три ступеньки. Снова под мостки, даже после смерти. Окаменевшую надменную голову, постаревшее лицо, преображенное отросшую за одну ночь седой бородой, возле покатого изголовья, приникшую к белым простыням, колено преклоненную женщину с распущенными белокурыми волосами, которым предстояло завтра же быть отрезанными в знак вечного вдовства, священника и монахиню, благоговейно сосредоточенных, В атмосфере погребального бдения, где сливается усталость бессонных ночей, шепот молитв и шорохи теней. Эта комната, где столько людей, обуреваемых чистолюбивыми стремлениями, ощущали, как растут их крылья, где было пережито столько надежд и разочарований, теперь была объята покоем, сопутствующим смерти. Ни шелеста, ни вздоха. И только там, на мосту Согласия, несмотря на столь ранний час, высокие резкие звуки кларнета покрывали грохот первых экипажей. Но его назоливая насмешка уже не доходила до того, кто спал тут, охладевший, бледный, готовый сойти в могилу и показывал устрашенному набову прообраз его собственной судьбы. Другим пришлось увидеть эту комнату смерти еще более мрачной. Окна широко распахнуты, ночная тьма и ветер свободно вливаются в нее из сада, на подмостках тела, которое только что набальзамировали. Пустая голова, заполненная губкой, мозг в тазу. Вес мозга государственного деятеля оказался действительно необычайным. Он весил, весил. Газеты того времени указывали цифру, но кто помнит ее теперь?